Солнце палит так остервенело, что любая вылазка из дома превращается в тяжкое испытание, к которому готовишься загодя: минералка, тёмные очки, крем, головной убор, когда-то бывшие необязательными аксессуарами, превратились в предметы первой необходимости. Небо давит, словно низкий потолок, готовый в любую минуту обрушиться под напором солнца. Перчатки в такую жару не наденешь. И по пути к машине колёса коляски скользят под мгновенно вспотевшими ладонями. Когда я наконец добираюсь до Оксмита, мне хочется одного схватить первый попавшийся предмет и швырнуть его в стену, что очень не кстати, потому что мне предстоит провести два занятия по управлению гневом, то есть каким-то образом донести до малолетних психопатов ту мудрость, жить в соответствии с которой катастрофически не получается у меня самой. До да 17-ти подросткам задание дышать ровно, воображать мирные пейзажи, позитивную энергию и прочее и прочее, лихорадочно обдумываю свой следующий шаг. Короткое путешествие на лифте до начальственного кабинета, потому что молчать о пророчествах Бэтоне больше нельзя. Зная, как воспримет мои слова Шалдан Грей, я заранее начинаю его презирать. Сегодня мой босс не потеет, не гребёт не вытирается полотенцем, не похтит и не ухает. Доктор Шелдон Грей, застёгнут на все пуговицы. На нём розовая рубашка и серый с розовым галстук. Гладкая кожа вокруг аккуратной бородки блестит от свеженанесённого крема. Такая степень подтянутости говорит о том, что на сегодня у него назначены встречи, настоящие встречи с настоящими, не в пример мне, посетителями. Зря я выпила столько кофе. И кто же наша проблема на сей раз? вопрошает босс, стоит мне появиться в его поле зрения. После разговора о записях Джой Маккоуни и побега с благотворительного приёма я впала в немилость. Теперь я лицо нежелательное. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это наш маленький самодушитель со словесным недержанием, как быш его. Барабанит пальцами по полированному ореху стола. «Вообще-то нет. Я хотела поговорить о землетрясении в Стамбуле». «Ужасная трагедия. Я потрясен. Да, у Хасана Эхмета, где-то в тех краях, живут родственники. Я дал ему отпуск. Все рейсы на Стамбул отменили, но ему удалось добыть билеты до Афин. Должно быть, он уже в самолете. Утром помчался прямиком в Гатвик, звонил мне уже оттуда». «Доктор Эхмед с его тихим хе, отвратительной стрижкой и кандидатской диссертацией, которая ждет верстки в издательстве Оксфордского университета. Как он там будет, среди разрухи и хаоса?» «Попробует добраться на машине», — продолжает Шелдон Грей. «По правде говоря, я очень сомневаюсь, что мы снова его увидим. Психологам в Турции работы хватит надолго. Так что, боюсь, придется вам здесь поднапрячься». Но ну, до да нам не привыкать, верно? Так что там у вас? Быты не крол. Лицо главврача каменеет. Не дожидаясь отповеди, выкладываю суть дела, объясняю, как можно небрежнее, хотя меня трясёт от страха и ярости, скрыть, которые я даже не пытаюсь, чтобы это не крол. В точности предсказала землетрясение. Доктор Шелдон Грей начинает раскачиваться на стуле. А когда я упоминаю ураган Стелла, другое ее пророчество. Начальственная голова дергается, как у осаждаемой мухами коровы. Минус 60% уважения, плюс 40% презрения, думаю я. И можно ли его винить? Большая моя часть разделяет его чувства. На предложение изложить все в подробностях он отвечает непреклонным отказом. Для психиатра, привыкшего скрывать эмоции – Его реакция слишком прозрачна. Тщательно разгладив манжеты, Шелдон Грей глубоко вздыхает. «Габриэль, я разочарован и, скажем прямо, шокирован. Я была у вас лучшего мнения. Подумайте сами. Беттани, разумеется, поделилась этой чепухой и с доктором Эхметом. Однако, в отличие от вас, он в первую очередь ученый». «Интересно, что думает доктор Эхмет теперь». Я откуда бы сознать, если Хасан сидит в самолёте. История повторяется, вам не кажется? Гремит человек в розовом. Его интонация достойна политика. Все мы иногда чувствуем себя неуютно в собственной шкуре. Я одна на всём свете. Хорошо бы потихоньку улезнуть и пусть на моём месте окажется какой-нибудь клон, запрограммированный на то, чтобы никогда не краснеть. Придётся мне рассказать вам о вашей предшественнице. Вы спрашивали, почему я изъял её записи. Так вот, из них я вытствую тот прискорбный факт, что Джой Макоуни позволила себе увлечься фантазиями своей пациентки и в конце концов убедила себя в их реальности. Простите, но я испытываю сильнейшее ощущение дежавю. В этом же кабинете на вашем месте сидела Джой Макоуни. и рассказывала об это не такие вещи, из которых вывод следовал только один. Фихика, ваша предшественница, пошатнулась. Киваю. Вы должны понять мою тревогу, когда вслед за Джой вы начинаете выказывать все признаки душевной простоты. Вам что, тоже нужно время подумать? Он выплёвывает одну избитую фразу за другой, словно шелуху. Каковой они и являются? и подталкивает при этом коврик для мыши. А факты, землетрясение случилось в предсказанный бетане день. И Стелла тоже. Габриэль, вы когда-нибудь слышали о популярной поисковой системе под названием Google? Очередной риторический вопрос. Больше всего мне хочется удушить Шелдона Грея его же розовой удавкой. Но я уже чувствую, что каким-то образом меня прижали к стенке. Значит так. Набираем ключевые слова. Например, землетрясение в Стамбуле, предсказания. Жмём на кнопочку расширенный поиск. И отличная штука, прогресс, не правда ли, Габриэль? Задаём даты до 22.08. Театрально щёлкает мышью. И что же мы имеем? Ага, ха-ха. Так и есть. Ну вот, Габриэль, наши ожидания подтвердились. По крайней мере, мои. Одного беглого взгляда на сей внушительный список достаточно, чтобы понять: ваша юная Кассандра не одинока в своём заблуждении о том, будто она э-э предвидела эту трагедию. Смотрю на экран. Список действительно длинный. Геолог-любитель изучит стабло. Бормочет Шелдон Грей, предвкушая хорошую шутку. Некая митция из Праги цитирует откровение Иоанна Богослова. И произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как в осеница, и луна сделалась как кровь, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. Мы вступили в семилетний период скорби, пишет она дальше. Когда праведники вознесутся на небеса, а грешников бросят в гиену огненную. Но как же наслышаны сектантства нынче в моде. А, вот ещё одна. Дама из Юты Созерцательница кристаллов называет себя дочь земли. Читает он: "Всё верно. Кристаллы вещь хорошая, последний писк и всё такое не стоит их недооценивать, верно?" Прокручивает страницу. "Думаю, если как следует поискать, у Нострадамуса тоже найдётся что-нибудь на эту тему". Зажмуриваюсь, открываю глаза. Шелдон Грей всё ещё здесь. Вы, Габриэль, не новичок. могли бы уже научиться обходить подводные камни. Всем нам приходится противостоять влиянию весьма э-э пылких молодых людей. Настоящий профессионал сумеет распознать эти мгновения слабости и примет все меры, чтобы сдержать свои неуместные, скажем так, нервы, порывы. Стра-ля-ля. Напивает бетани у меня в голове, и я еле успеваю подавить панический приступ смеха. То есть, по-вашему, мой подход к пациентке в корне неверен. Выговариваю я, стараясь не сбиться с ровного тона. Судя по тому, как сужаются поразительно синие глаза главврача, голос меня всё же подводит. Может, это и не глаза вовсе, а многофункциональные оптические приборы, которые сейчас просветчивают мой череп на предмет недостающих винтиков. А вы сами как думаете? Устало вздыхает Шелдон Грей. Сколько ему лет, я точно не знаю, но сейчас он явно на них выглядит человек с пенсионным планом и парой скромных запасных вариантов. Послушайте, продолжает он, показывая на экран. Видите, на свете много таких, как бы это ни к롤. Наша задача освобождать их от болезненных фантазий, а не потакать им. Доктор Шелдон Грей приглаживает розово-серый галстук, снимает трубку телефона. давая понять, что диенция окончена, и начинает набирать номер. Я настораживаюсь. Кому он звонит? Зачем? А если это нам не по силам? Роняет он из-под прижатой к губам трубки с таким видом, будто его посетила новая мысль. В таком случае остается одно — подыскать себе другую работу. Чуть позже заглядываю к Беттани. Несмотря на изоляцию, она уже в курсе. Джекпот немочь. Объявляет она вместо приветствия взгляд мутный, невидящий. Такое ощущение, что она смотрит не на меня, а на приближающиеся фары, как-то узнала, почувствовала во сне. Я до сих пор их чувствую. Прижимает ладонь к плоской груди. Вот тут и ещё всей кожей. Ну что по-твоему? Я опять всё придумала? Нет, землетрясение было. «Скажешь еще одно совпадение?» Как выкручиваться в подобных ситуациях, меня нигде не учили, зато снабдили стандартным набором ответов. Психотрепа, как сказала бы Беттани, на некоторые случаи жизни, вроде этого. «Да», — отвечаю я, доктор Эхмет, чьи родственники живут в Стамбуле, сказал бы то же самое. «Конечно. А что еще ему остается? Он же не стал меня слушать». Вот и поплатился. Б это не наклоняется к моему лицу. Немочь, ты должна меня отсюда вытащить, торопливо шепчет она. Неужели тебе не ясно, идиотка несчастная? Ясно, конечно, ты хочешь отсюда сбежать, отвечаю я. Понимаешь, ты находишься здесь ради твоей же безопасности и ради безопасности окружающих. Вот поправишься, бред сивой кобылы. с лицана её глаза темнеют ты сама это знаешь я должна срочно отсюда выбраться стамбульское землетрясение это так цветочки я чувствую скоро начнётся такое такая жуть что нам и не снилось правда немычь 12 октября будет полная жопа я не собираюсь сидеть тут и ждать смерти пора делать ноги ты должна мне помочь хотя никаких таких ощущений у меня быть не может я вдруг чувствую дрожь в коленках что случится 12 октября б это не топает ногой в потёртой кроссовке по её лицу пробегает тень будто наползающая грозовая туча нечто невообразимое такого ещё никто не видел начнётся в одной точке а потом захлестнёт весь мир никто и пикнуть не успеет Не мощь, вытащи меня отсюда. Я не хочу потонуть, только не здесь. Значит, ты говоришь о наводнении? Где? В Англии? Нет, необычное наводнение, гораздо страшней. Но что именно, я не знаю. Бэтни устало моргает и настойчиво всножимом говорит: "Тебе же вроде как полагается помогать таким, как я. Вот и помоги мне". Звонок Фрейзера Мэлвеля застает меня на пути к лифту. Ты во сколько освободишься? В полшестого. Можешь приехать ко мне на работу? Захвати тетрадки Беттани. Все до единой. К шести успеешь? Интересно, какой момент считается подходящим, чтобы поставить мужчину в известность? Его присутствие осложняет тебе жизнь. Когда лучше признаться, что твои чувства выходят из-под контроля? Наверное, не сейчас». скорее всего никогда договорились небрежно роняя я